Глава 10. Завещание. В Бельце Щеглов ехал в прескреднишем расположении духа. Ситуация оказалась зыбкой, ясности не было ни в чём, кроме одного. Поручик знал, что не должен провалить дело, но как действовать, куда бежать? Накануне князь Ромадановский вызвал своего нового порученца и откровенно с ним поговорил. Ну вот, Петруша, И настал твой час. Граф Бельский скончался. Завтра похороны. А ведь все сложилось, как ты и предсказывал. Что ты тогда сказал? Что злоумышленник может подобраться к богатствам этого семейства лишь через брак с наследницей. Можешь гордиться. Все сбылось. Дочка вышла замуж всего лишь за несколько часов до смерти батюшки. Вот ведь какие дела. Так что поезжай в Бельце. будешь представлять меня на похоронах Павла Петровича. Генерал-губернатор вздохнул и признался: "Я право, печален. Граф крепким хозяином был, таких ещё поискать. Но твоя задача не вздыхать над гробом, а разгадать, у кого в этом преступлении есть мотив и возможность". Щиглов не ожидал, что события будут развиваться столь стремительно. Сколько же времени прошло со дня его визита в Бельцы? Двух недель ещё нет, а положение вещей изменилось до неузнаваемости. Так кто же дёргает за ниточки в этой скверной истории? Даже страшно представить, что юная наследница с лицом усталого ангела замешана в кровавых злодеяниях против собственной семьи. А если не она, то кто? Но генерал-губернатор прав. Сейчас тот самый момент, когда можно ухватиться за кончик нити, ведущий к преступнику. или преступником. Мотив и возможность. Вот то, что нужно искать. Я разберусь, ваше высокопревосходительство, пообещал щеглов. Однако хвастаться оказалось легче, чем выполнить обещанное. Солнце ещё не встало над горизонтом, а поручик уже отбыл в Бельце. Он собирался попасть в дом пораньше, ещё до съезда гостей, хотел присмотреться к наследникам. но Щеглова опередили. В доме уже собрались соседи из ближайших поместий, а вместе с поручиком подъехали еще несколько визитеров. Петр с удивлением заметил среди гостей и собственного тестя. Впрочем, это оказалось даже к лучшему, ведь Щеглов здесь никого не знал, а тесть мог познакомить его с нужными людьми. Щеглов поспешил к своему Ивану Давыдовичу. «И ты здесь, Петруша!» – удивился тесть. Ты ведь покойника вроде не знал. Я представляю, на похоронах генерал-губернатора отозвался Щеглов. Он решил ковать железо, пока горячо, и стал потихоньку задавать вопросы. Вы слышали, что младшая дочь успела обвенчаться за несколько часов до смерти отца? Надежда на известную всем у свету болтливость тестя полностью оправдалась. Ивану Давыдовичу всегда требовались слушатели. не стало исключением и этот раз. Как же романтическая история. Старик расплылся в улыбке и тут же пустился в подробности. Катюша вышла замуж, и не по своей воле, а чтобы отцу угодить. Павел Петрович, как слёг, так письмо государю отправил, чтобы самодержец титул его разрешил по женской линии передать. Род ведь сохранить нужно, сам понимаешь, что это долг святой. Вот граф и попросил за дочь. Весь уезд знал об этом его решении. Правда, все думали, что жениха найдут Ольге. Ну тут уж, как Бог решил. Одна теперь дочка у Павла Петровича. Ей жених и достался. Так жених прислал государь, изображая удивление, переспросил Щиглов, уже знавший об этом факте из найденного под снегом письма. И кто же этот счастливлец? говорят, важная шишка. Титул у него почётнее не бывает. Светлейший князь фамилия Черкасский. Да у него в нашей губернии большое поместье есть. Семейство это из самых богатых, а жених единственный наследник. Так что правду говорят, деньги к деньгам. Поручик мысленно с ним согласился. У самого тестя денег не было, поэтому ему и достался бедный зять Щеглов. Сразу вспомнились Маша с Мишенькой, предстоящая им поездка на воды и вечный вопрос: где достать денег. Щеглов даже головой мотнул, отгоняя невесёлые мысли. Нечего дразнить судьбу и желать невозможного. Им и так повезло. Жалова нехорошая. Даст Бог, поднакопится средства, нужно лишь потерпеть. Стараясь вернуться к прежнему настрою, поручик спросил у тестя: Так что же жених после Бельского унаследовал? Ты не поверишь, лишь титул. Присоединит его к своему. Черкасский отказался от всего имущества. Они с женой брачный договор подписали. Там всё чёрным по белому, что он даже приданое не берёт. Первый раз о таком слышу. Странно, удивился Щеглов. А вы ничего не путаете? Иван Давыдович от проявленного к его персоне недоверия, вроде обиделся. но потом махнул рукой на неучтивость своего непутевого зятя и объяснил: "Не сомневайся, так оно и есть". Мне рассказывал старший Иваницкий. Вон, видишь, он рядом с сыном у правой колонны стоит. Они оба заверяли брачный договор, а потом на свадьбе присутствовали. Вдруг изумев Щеглов отвесь засмеялся. "Что же так развеселило Ивана Давыдовича на похоронах?" Мучится сомнениями поручику не пришлось. Тесть сам всё объяснил. Посмотри на своего тёзку, Петьку Иваницкого. Видишь, какой смозливенький? Он сам хотел на Кате жениться, с малолетства её выхаживал, других кавалеров отгонял, весь уезд над ним потешался. Все знали, что покойная графиня его на дух не переносила и никогда бы за него дочку не отдала. Но Петьку раз уж он на такой куш замахнулся, Уже и черт не остановил бы. Я так думаю, он все равно Катю получил бы. Даже увез бы, коли надо. После смерти графини Петька так взволновался. Даже отпуск в полку взял, сюда прилетел. Если бы не смерть Ольги, он дождался бы кончины графа и женился бы на Кате. А теперь что? Государев приказ не оспоришь. Остались Иваницкие с пустыми карманами. Интересная получалась история. Щеглух присмотрелся к своему невезучему тёске, тесь назвал драгуна Смозливенкин, но это было несправедливо. Молодой Иваницкий оказался писаным красавцем, такому ничего не стоило завоевать женское сердце. Может, покойная графиня разглядела в соседском сыне, ловкого Альфонса, поэтому и не хотела для дочки такого жениха. И какие же резоны у Петра Иваницкого? Любовь или выгода. — А чем молодой Иваницкий покойной графине так не нравился? — спросил Щеглов у тестя. — Так ведь все знают, что их имение заложено-перезаложено. Графиня подозревала соседей в корысти. — Да и все так считали, — пожал плечами Иван Давыдович, и тут же толкнул зятя локтем в бок. — Смотри, вон, новоиспеченный граф Бельский идет, а Катя-то совсем плоха, прямо висит на его руках. Тесть был прав. Худенькая девушка в чёрном совсем истаила. Бледная как снег, она полулежала головой на плече мужа, а на ногах держалась лишь потому, что черкасский крепко её обнимал. На вобрачные спустились к подножью лестницы. Пойдём, Петруша, нужно принести соболезнование, а потом вместе в церковь поедем, поторопился глава тесть, а сам стал протискиваться сквозь толпу. Петр двинулся за ним, но приотстал так, чтобы стать рядом с отцом и сыном Иваницкими. Те не обращали на Щеглова внимания, и он смог беспрепятственно за ними понаблюдать. Отец держался спокойно и с достоинством, зато сын, похоже, не находил себе места. Крылья его точенного римского носа раздувались от волнения, а глаза горели. И самое главное, Иваницкий младший... не мог оторвать взгляд от полуобморочной наследницы. Вот так-то, подумал Щеглов. Сомнений нет. Мотив на лицо. А возможность? Почему бы и нет? Нужно только найти в доме сообщника. Отравить лошадь много ума не нужно, это можно сделать и самому. Зайти на конюшню по-соседски, а когда конюх отвернётся, отраву в ведро с питьём бросить. И ли травы паганы все наподмешать. О бедная Графиня. Говорят, она скончалась от горя, не пережив смерть сына. Это вполне возможно. Мать ведь могла и не выдержать. Получается, что судьба сама расчистила путь к богатству наследнице Бельских. Найденным государьм же них ни на что не претендует, всё останется девушке. Так может, она сама это натворила? Поручик подошёл к хозяевам дома. Он слышал, как принёс соболезнования Иваницкий отец, а князь его поблагодарил. Катя при этом лишь кивнула. Щеглов мог бы держать пари, что наследница не в силах говорить, но, нарушая все приличия, Иваницкий младший обратился именно к ней, демонстративно не замечая её супруга. Екатерина Павловна, примите мои искренние соболезнования. Я потрясен смертью вашего батюшки. Вы знаете, что Павла Петровича я любил с детства и считал родным человеком. Вы можете всегда на меня рассчитывать. Только скажите, и я к вашим услугам. Щеглов замер. Он хоть понимает, что делает? На дуэль нарывается? Только поединка на похоронах и не хватало. Иваницкий-старший побледнел и дернул сына за рукав. Но мальчишка застыл как истукан, уставившись в глаза наследницы огромными от волнения зрачками, так как будто пришла в себя и даже попыталась улыбнуться. Вышло это плохо, но Катя по крайней мере смогла ответить. Спасибо, Петя. За всё спасибо. Черкасский переменился в лице. На его скулах заходили желваки. И стало заметно, каких усилий ему стоит молчание. Отодвинув в сторону Иваницкого младшего, порутчик шагнул вперёд и обратился к князю. Ваша светлость, я Щеглов, личный помощник генерал-губернатора. Примите мои искренние соболезнования и позвольте передать сочувствие от имени князя Ромадановского. Данила Михайлович велел мне сказать, что скорбит вместе с вами и Екатериной Павловной. Ваше горе его горе. Если он может хоть чем-нибудь помочь вашему семейству, только дайте знать. Слава Богу, на лице Черкасского вновь появилось выражение достойной любезности. Князь пожал Щеглову руку, поблагодарил его самого и попросил передать благодарность генерал-губернатору. Катя тоже сказала несколько слов. Освободив место для других гостей, Щеглов отошел в сторону и Я осмотрелся. Иваницкие стояли в дальнем углу и явно ругались. Отец что-то жёсткое выговаривал сыну. Рядом со стаканом воды в руке суетилась уже немолодая смуглая брюнетка. Вычерный фасон и глубокое декольте её траурного платья показались щегло неуместными на похоронах. Кто эта дама? Одна из домашних или при славутый сообщник? Паручик разыскал своего тестя, уже болтавшио в компании ещё троих немолодых помещиков. Извинившись, он отозвал Ивана Давыдовича в сторону и рассказал о выпаде Иваницкого младшего. Старик аж подпрыгнул от возмущения. Ну, Петька и наглец. Я всегда говорил его отцу, что этого свердца ещё в детстве порот следовало, а теперь уже поздно. Но надо же такое устроить. Ничего. Теперь отец сам его обратно в полк выгонит. Нам в уезде только дуэли и не хватало. Тесте явно понесло. И чтобы его отвлечь, Щеглов указал на брюнетку в вычурном платье. «Папаша, вы не знаете, кто та дама, что стоит рядом с Иваницкими? Вон та, со стаканом воды в руке». Иван Давыдович прищурился, высматривая нужную женщину, и, поняв, о ком идет речь, пренебрежительно хмыкнул. «Это здешняя француженка, мадам Леже». у Бельских все слуги распустились до Нельзи. Взяли эту французскую вертехвостку швиёй, так она к покойной графине в доверие втёрлась и стала себе всё больше прав забирать. А уж после хозяйкиной смерти, говорят, чуть ли не доброправительницей сделалась. Ни стыда, ни совести у людей нет. Вместо того, чтобы иголкой махать, она в серьёзное дело лезет, средствами хозяйскими распоряжаться норит. Тесть мог бы ещё долго брежать, но князь Черкасский пригласил всех гостей в храм. Присутствующие повалили на улицу и стали рассаживаться по саням. Щеглов позвал тестя с собой и в церкви стал рядом с ним. Графа Бельского похоронили рядом с женой и сыном. На поминках о нём сказали много тёплых слов. Щеглов узнал, что покойный был порядочным и добрым человеком, щедро помогал друзьям. и много жертвовал соседнему монастырю. Добрыми словами помянули люди его покойную супругу, а потом и детей сына Михаила и дочь Ольгу. Понятно, что о покойниках либо хорошо, либо ничего, оттого и картина получилась благостная. Но почему же тогда взбесилась лошадь графини Ольги? Почему убили в столице её брата? И только ли от болезни умерли их родители? Вопросов оказалось больше, чем ответов. Прав генерал-губернатор. Нужно искать мотив и возможность, размышлял Щеглов, разглядывая через стол лицо наследницы Бельских и её ретиувого воздыхателя Иваницкого. У этих двоих мотив точно есть, и возможность, оказывается, тоже имеется. Такому красавчику, как этому драгону, ничего не стоит охмурить стареющую женщину. а мадам Леже весьма похожа на его верную поклонницу. Ясности в деле не прибавилось, но ниточки уже появились. Оставалось не выпустить их из рук и смотреть в оба. Впереди намечался еще один важный этап – оглашение завещания в губернской канцелярии. Нужно бы пригласить туда и обоих Иваницких. Пусть наши подозреваемые соберутся в одной комнате. Да и Даниили Михайлович будет любопытно самому на них посмотреть, сообразил Щеглов. Идея выглядела удачной. Поручик дождался конца поминального обеда, простился с хозяевами и, еле отбившись от подвыпившего тестя, решившего прокатиться с ним до губернской столицы, отправился обратно. Времени у поручика было в обрез. Генерал-губернатор назначил оглашение завещания на третий день после похорон. Шиглов пригласил посетителей в губернаторский кабинет, рассадил черкасских и иваницких на заранее расставленные стулья, а сам стал сбоку у окна. Выбранное им для наблюдения место оказалось очень удобным. На лица гостей падал свет из двух больших окон. И Шиглов очень надеялся не упустить ни одного проблеска чувств подозриваемых. Молодая княгиня черкасская застыла на стуле с отрешённым видом. Его муж не сводил глаз с бледного лица своей супруги. В этом он оказался не одинок. Точно с таким же выражением лица смотрел на чужую жену молодой драгун. Наблюдав ш эту картину Иваницкий старший сурово хмурил брови. "Здравствуйте, господа", прозвучало в дверях, и в кабинет вошёл генерал-губернатор. Он вёл за руку внука, красивого сероглазого мальчика лет 8-9. К чему бы это озадачился Щеглов и тут же догадался в дабрика семьенина играет хочет чтобы гости расслабились картина и впрямь была умилительной Данила Михайлович высокий и статный несмотря на давно перевалившие за 50 годы был ещё очень хорош со своими благородными сединами и красивым русским лицом а худенький мальчик на фоне его мощной фигуры смотрелся особенно трогательно Позвольте вам представить моего внука, Антонио, сказал генерал-губернатор. Вот, господа, новое поколение обгоняет нас, стариков, семимильными шагами. В такие-то годы два языка знает, сложные задачи как орешки щёлкает, а уж на шпагах фехтует так лучше взрослых. Мальчик поклонился гостям, он слегка осмутился от такой похвалы, но вёл себя с достоинством и тактом. Похоже, на этом маленький спектакль закончился. Ромадановский ласково провёл ладонью по каштановой макушке внука и распорядился: "Всё, дорогой, мы сейчас будем читать важные бумаги. Ты пойди в сад, погуляй, а после я тебя позову". Ещё раз поклонившись, мальчик, солидно ступая, вышел из комнаты. Но как только за ним закрылась дверь, взрослые услышали громкий топот, весёлый смех и заливистый лай собаки. Генерал-губернатор улыбнулся проделкам внука, но, достав из стола толстый конверт, стал серьёзным. Вскрев печать, Ромадановский оглядел присутствующих. "Господа, я должен выполнить последнюю волю покойного графа Павла Петровича Бельского. Позвольте, я зачитаю вам его завещание и указ государя, а потом мы обсудим наши дальнейшие действия". Генерал-губернатор прочёл все перечисленные документы, а потом обратился к Алексею. Вы, ваша светлость, женились на дочери графа Бельского за день до его смерти. Да. Вы подписали брачный договор, где учтены пожелания Павла Петровича, выраженные в его последней воле. Да, ваше высокопревосходительство. Я отказался от приданого и любого другого имущества, принадлежавшего графу Бельскому. или моей жене. После смерти тестя я получаю лишь титул. Вы можете убедиться сами. Черкасский протянул генерал-губернатору брачный договор. Ромадановский прочитал документ и заключил. Я рад, что всё получилось так просто и честно. Согласно списком губернской земельной управы, у графов Бельских майоратным имением, переходящим вместе с титулом, являются лишь Бельцы. Остальное имущество переходит вашей супруге, как единственному ребенку своего отца на момент его смерти. Вас, князь, устраивает такой раздел имущества? — Ваше высокопревосходительство, я вообще на него не претендую, — вновь повторил Черкасский. Я готов подписать все необходимые документы в пользу жены. — Раз вы этого хотите, напишите дарственную. — Вот и весь сказ, — подсказал Рамадановский, — Я обратился к Кате. А вас, княгиня, устраивает такой раздел имущества вашего покойного батюшки? Я совсем согласна, подтвердила Катя и оглянулась на мужа, как будто ища у него поддержки. Алексей ободряюще ей улыбнулся. Влюблён по уши, мысленно отметил Щеглов. А наш ангелочек, как будто ни сном, ни духом, а сама вертит супругом как хочет. Бельцы он ей подарит. а остальное и так ей отошло. Интересно, наследница лишь для себя старается? Или тут еще кто-то есть?» Генерал-губернатор подвел итоги. «Хорошо. Все формальности соблюдены. Вы, князь, можете через 2-3 недели приехать в земельную управу с этим завещанием и переписать бельцы на свое имя, а потом уже оформить и дарственную на свою супругу». Романдановский встал, За ним поднялись остальные. Князь Алексей поблагодарил генерал-губернатора от имени своей семьи за участие и помощь. Гости распрощались и отправились в обратный путь. Как только они остались одни, Данила Михайлович подмигнул своему помощнику и спросил: "Ну что, Петруша, каковы твои наблюдения? Мне кажется, что черкасский уже попал под влияние жены." Драгун тоже с нее глаз не сводит. Старший Иваницкий, по-моему, ни при чем. А эта троица — натуральная пороховая бочка с зажженным фитилем. Любовь, сынок, штука тонкая, — мечтательно протянул Ромодановский, и его помощнику показалось, что в глазах генерал-губернатора блеснула сентиментальная влага. Однако поручик не считал любовь слишком весомым аргументом, Да и стоящее на кону состояние было очень большим. Надо бы разобраться с убийством старшего брата наследницы, предложил Щеглов. Давайте я съезжу в столицу, разущу протоколы допросов. Не откажут же в полиции, раз у нас после этого ещё три смерти случилось. Норамадановский аж руками взмахнул от возмущения. Что ты несёшь, Пётр Петрович? Да разве ж можно иерархию субординацию нарушать? Мы с тобой кто? Провинция. Этим всё и сказано. Должны место своё знать и не высовываться туда, где нас никто не ждёт. Но ну, приедешь ты в столицу. Куда ты там сунешься? В жандармский околоток? Так мы даже адреса не знаем, где убитый жил. Станешь в бельцах справки наводить. Так ты всех подозреваемых насторожишь, но ну, о столичным ребятам только на зуб попадишь. Они тебя изведут, докажут, что ты никто и звать тебя никак. Вот и уедешь, не солоно хлебавши. — Да как же! Если есть преступление, надо же злоумышленника найти и наказать, — не унимался Щеглов. Генерал-губернатор хмыкнул, выразительно постучал пальцем по лбу и изрек. — Значит так, вот тебе мой ответ. В нашей губернии делай, что хочешь, а наружу носа ни-ни. Понял? Понял, отозвался Щеглов. Он хотел ещё добавить, что это они никогда дела не сделают, но глянув в отнюдь не доброе лицо своего начальника, промолчал. Угодить под тяжёлую руку князя Ромадановского радости мало.